Четвертая часть. Не заставляй любить. Любовь не терпит повелительного наклонения. Люби! Мелиса Агуэровна. Глава 30. Редакция новостного портала Эбел всегда тешала женским большинством. Тем не менее, среди андрушенных коллег у Алены конкуренток не было. Порой от нечего делать. Журналист зондировал помещение в активном поиске, но всякий раз мимо. Не офис, а пачка дешевых фисташек, сплошь пустые или закрытые. Пустые отпудивали Андрушу своим беспросветным вакуумом, под порой аппетитной оболочкой, а закрытые прятались в скорлупе отношений и браков. Ну и Лена, тоже журналистка. Многие акулы-пера, среди которых она постоянно вилась, сломали зубы об этот орех. Очень уж лакомым казалась им ядрошка иммигрантка из Луганска была до того хороша собой, что ни разу в жизни не видела неэридированный член. По крайней мере, опровергнуть это работникам редакции в случая не представлялось. Особенно Андрушев. В очереди к ступке с Лениным Орешком пестик журналиста стоял последним. Но так было не всегда. Стоило смазливой Украинке переехать в Белгород и устроиться по специальности к корреспондентам, как она сблизилась с русским коллегой. Пара экскурсий по городу, несколько совместных материалов, участие в одной команде в мозговом штурме, и они с журналистам главный информационный повод желтых новостей в курилке. Общаясь с новой сотрудницей, Андруша старался не смотреть на нее, чтобы, как обычно, не потерять связность речи. Но люто настаивал себе на том, что внешность для него – только бонус к многомерному внутреннему миру Лены и ее пронзительному уму. Собственно, общая причастность к коррудированности их и свела. С появлением в Белгороде первых барных квизов у Шмонка с рекламистками была своя команда. Она занимала исключительно почетные места, как объявлял их ведущий, чтобы не расстраивать. Но однажды редактор пригласил Лену, тотчас интерес к игре пробудился и у Андруши. В итоге команда редакции заняла аж второе место из шестнадцати. А спустя какое-то, исчисляемое неделями время, журналист пригласил украинку к себе. Под безотказно романтическим предлогом «посмотреть, что, где, когда». В надежде, что парень шутит, Лена пришла. «О, охлушка дней моих суровых!» поприветствовал гостью Андруша. Он был единственным, кому Лена позволяла называть себя хохлушкой. Очень уж у него это выходило трогательно и по-доброму. Так что даже Шмонг, пожалуй, согласился бы быть для него... Жиденышем. Журналист же называл так Лену, чтобы хоть как-то скрыть платоническую похоть за дружеским понебратством. И удавалось неплохо. Жизненная логика Лены была предельно проста. Из всех возможных взаимосвязей событий она выбирала самую фатальную. Брат недоступен, наверное, машина сбила. Редактор звонит, видимо, увольнять. Живот болит, скорее всего, рак. Андруша называет хохлушкой, да дружит он. Предельно дружески стартовал и субботний раут у журналиста дома. Хозяин смешил Лену, пробуя сурово и грозно произнести слово «утятница» а гостья придерживала конечности запеченной птицы, помогая их отрезать. «Для первого раза сносно» – аттестовала кулинарные способности Андруша Хохлушка, соскабливая сутины грудки кожу к краю тарелки. Лена нахваливала выбор сыра, пользу Дорблю и общую организацию приема, не подозревая, какую мину заложил ее коварный сотрапезник. Зная о преклонении Лены перед интеллектуалами, парень пошел на риск. И не важно, что плесень на том сыре, и то была благороднее этого риска. План аферы оказался идеальным. Ровно неделю назад уважаемый телезритель записал эфир «Что, где, когда?» — осенней серии игр. Более того, он не поленился додуматься вырезать из программы все упоминания даты — флешка с передачей уже торчала в USB-засаде. Оно лукаво выглядывала из-за кулис телевизора и дожидалась своего незримого появления в андрушенной постановке, где главный герой покоряет даму, слету разгадывая все хитроумные загадки господина ведущего. «Но самое обалденное мясо я ела в Грузии», — Лена посмотрела в окно в поисках Кутаиси. «На рагу, похоже, кубиками такими. Как же оно называется? Мм. Что-то между чуше и шаншилой Зашипела она и поняла, что не успокоится, пока не вспомнит. «Ча шу шули?» Лене потребовалось пригоршнее минут, чтобы услышать правильный вариант от Андруши, измученного Яндексом. В облегчение она ушла в туалет. Как раз около десяти вечера, в лучшее время для увертюры-авантюры. Парень, борясь с мандражом, нашел в подушках путь и выбрал нужный файл. Все было готово к представлению». Лена застала Андрушу, сидящим на паркете, напротив телевизора. Тут же это, ЧГК началось. Если хочешь, посмотрим. Ну или фоном просто пусть. Стараясь дышать ровно, предложил оператор пульта. Чтобы уважить хозяина квартиры, Лена согласилась подумать над вопросами вместе с Андрушей. И не пожалела. Никогда в жизни ей не приходилось наблюдать столь густую концентрацию интеллекта в одном небольшом человеке. «Единство логики, эрудиции, памяти, прозрачности суждений и остроуми ответов в этот вечер имело имя – Андруша». Гений ошибся лишь однажды, и то нарочно. И что особенно впечатлило гостью – ни капли зазнайства, словно разорять интеллектуальное казино для него хобби. И вообще, вопросы ему задавал неведущий «что, где, когда», а отгадывательница сканворда в журнале «Тещин язык», при том, что знатоки были разгромлены за час, лишь раз ответив правильно. Бенефис получился, что надо. Не сокращая дружеской дистанции, герой вечера проводил Лену до такси. Мариноваться в мыслях, насколько оказывается Андрей еще и не озабоченный. И наверняка не было бы никакой Алены. И не искал бы он сейчас на банкете место подальше от Лены. Если бы не прыть таксиста. Уже через 15 минут после вызова обворожительная гостья зашла к себе домой. Точнее, домой к Баблюбе, у которой тогда квартировалась. Открыв дверь, Лена паркнула спальню мимо зала с хозяйкой, но так окликнула девушку. «Ленок, пойди сюда, тут у их самое интересное сейчас. 5-5 счет». Баба Люба ткнула выпуклый экран горизонта. И правда, под надписью «Прямой эфир» мелькнули цифры 5-5, а привычный за вечер голос ведущего сообщил о решающем раунде. Для понимания происходящего лени потребовались скорее морально-волевые усилия, нежели умственные. Несмотря на утрату доверия к Андруше, Хохлушка быстро простила ему желание понравиться любой ценой. А вот журналист был так обескуражен Пиаско, что в припадке стыда решил прекратить контактировать с коллегой. Да и по правде говоря, как только Лена на следующий день начала разговор с «ну ты вчера красавчик, конечно», почти все ответы запомнил за неделю, в Андруше все рухнуло и прелестная Лена махом стала для него просто взломщицей секрета его гениального, но позорного фокуса. Все те разочарования и обида, которые должны были переполнять Лену, забурлили в горе аферисте. Оскорбленная претензиями вместо извинений, девушка тут же закрыла для себя Андрюшу. Обоюдное табу на общение возникло спонтанно и не нарушалось более двух лет. Повлиять на порядок вещей могло лишь событие аномальной силы. Такое, как известие, что абсолютно случайно, не иначе как по воле замысла, Через неделю в Алёнином городе мечте выступает Алёнина рок-мечта. это все выпадает на праздники и на Алёнина желание получить сюрприз-мечту от Андруши. Такие моменты на Земле не остаётся врагов. Мороз превращается в свежесть, страх в уважение, а реклама казино перед сериалом захватывает своим сюжетом. Нет в этом мире и места давним обидам. Андруша порыскал по сумрачному полному коллег офису в поисках удобного пристанища и таки сел на диванчик к Лене, намного ближе, чем мог бы. Чё, как танпой улитка Одиссей? Жив? Протянул трубку мира опальный жулик. Нету больше Одиссея, раковину повредил и усох, мягко отметила Лена. О, блин, прям как сантехник в доме из кабаров. Скорбно, чтобы было смешнее, произнес журналист. Пара взаимных ужимок и на диванчике у обочины офисной дискотеки воцарился мир. Лена вспомнила того самого Андрушу и напрочь забыла причину ссоры. Парень же наоборот, слушая житье-бытие вновь обретенной подруги, то и дело морщился, не узнавая потешную зажигалочку породистой лощеной лани. Тот он давно заметил, что вместо футболок, джинсов и кед на коллеге постепенно заняла очень женская одежда. Такой обычно переодеваются мужчины, если надо сыграть женщину. Но Андруша и представить не мог, что ребрендинг упаковки так тесно связан с изменением внутренней политики компании Лена. «Ай, Андрей, сколько тебе лет? Ты как ребенок!» – осаживала она попытки парня высказаться по любому поводу. Нахрена тебе эти катакомбы, до тридцатка это даже не деньги. Какие стихи, камон! Пришел, увидел, победил. Таким должен быть мужик. Андруша не выпускал из губ чашку шампанским, мол, у него просто занят рот, а так бы он нашел, чем крыть. Но крыть было нечем. По сути, журналист представлял из себя рядовую планктонину, а философские аргументы о своей счастливой жизни сейчас были бы самоуничижительными. На фоне талены, которая за пару лет жизни в Белгороде изрядно развилась, даже назвать хохлушкой язык не поворачивался. Своим кремовым, виновато заискивающим голоском, хоста с подпольным казино, она добывала славу прекрасной доброй феи, посланной небесами для контраста со всеми нами. Златовласую недотрогу знала, любил весь белгородский свет, от журналистов, баристов и ведущих свадеб до бизнесменов и депутатов гордумы, она освила вокруг себя кокон знакомств и поклонников и перестала тратить деньги. Лена давно попрощалась с баблюбой, переехав в новостройку с панорамными окнами. К работе поближе. Давая ключи, объяснял ей сын, чье имя отчества нельзя называть. А там и права пригодились, и отделение в кошельке для карт клиентки салонов красоты». Но работу корреспондентом в Эбел она не оставляла. Так было удобно всем. При всем благополучии, сразу заметил Андруша, она уже совсем не улыбалась. А редкий смех в разговоре посвящался личным неудачам подруг. Парень прочитал во взгляде Лены в стаканчик с колой, что тот наполовину пуст, и принес еще. Забыл уже, когда просто колу пил. Мы обычно, когда в парке гуляем, наливаем в нее коньяк, чтоб палева. — разоткровенничался Андруша. — А ты что, в парках гуляешь? — спросила Лена, будто тот говорил о кладбищах и свалках. — Ну, не один. С друзьями собираемся и гуляем. С гитарой иногда. Свежо. Знакомых встретить можно. — А что тебя удивляет? — в поисках подвоха поинтересовался молодой человек. — Ты сейчас серьезно? Там же съем один. Быдлые мамаши. По-моему, нормальные люди в 25 лет в парках не гуляют. Проверила на прочность нервы собеседника Лена. А где тогда? Неподготовленный к такому повороту, смутился ненормальный. Ну, как-то не знаю. Кафе, в гостях, кино, в боулинге, на квестах, в мегагрине том же, в аквапарке, в шопинг, салоны. Мужики в спортзале на пейнтболе, в пабе, да где угодно. Но не в парке же, прибила она к диванчику андружу «Какие салоны, Лена?» Промолчал парень, чтобы не провоцировать продолжение разговора. «Ты два года назад на рынке учила меня выбирать свеклу подешевле». Он ограничился звонгим: «Ясно. Давай, пошел я». Тон Андруша был бодр, так как после похода в курилку он имел незаурядный запас позитива. Журналист поднялся, чтобы оставить Лену наедине с величием, но остановился, получив спину вопросом, «А где ты Новый год отмечаешь?» Своей флегматичной тягучей патокой спросила Лена. «Да со своими у Олежки!» Лениво выдавил парень, жалея сил на ответ, явно безразличный вопрошающий. «Ей-то какое дело? Уж точно не на загородной базе, ни в клубе, ни в ресторане, или где там такие справляют?» А между тем спросила она неспроста. За год пронырливая Фаталь успела переусердствовать с кокетством и нажила себе специфических неудобств. В Белгороде имелось только одно заведение, где Лена была бы рада слушать бой курантов – Камеди-кафе. Там забронировали столики, самые близкие к ней тусовки, в чем не было ничего хорошего. Пересечение некоторых импульсивных поклонников на одной сленной территории было чревато порчей праздника, статуса непорочного ангела и здоровья. Конечно, можно было бы отметить в гостях у семейных друзей, но как-то это мелко. Все-таки новогодняя ночь, а не день Конституции. И как нельзя кстати нарисовался Андруш. По слухам, которые распускал он, каждый его Новый год – это канва приключенческого блокбастера. Он рассказывал о мифической гостинице Азиза, частом доме своего друга. Согласно фамильной легенде, в начале 90-х певица Азиза гастролировала в Белгороде, и ей не нашлось места в гостинице. И артистку, мол разместила у себя на ночь хозяйка этого дома, мама Олежки, тетя Роза. Почевала звезда на советском диване. Когда мебельное достояние обетшало, его перенесли во флигель. Радушия подросшего Олежки не знала границ, поэтому у его многочисленных друзей никогда не стояла проблема, где отмечать события, требующие совместных возлияний. Двухкомнатный флигель с мангалом во дворе манил именинников, музыкантов и КВНчиков, и вскоре к импровизированной базе отдыха с диваном приклеилась респектабельная гостиница «Азиза». В ней-то по обыкновению Андруша и планировал проснуться 1 января. Лена выклинчила у будущего постояльца Азизы подробности надвигающегося праздника жизни, а затем в порядке, если что, спросила насчет себя. «Да почему нельзя-то?» – рассеянно засветился Андруша. «Левых гостей Олежка не жаловал, но отношение к новичкам радикально менялось, если левый гость был гостьей. Да еще такой». К тому же это особое удовольствие свести знакомых из разнотипных компаний и как юный химик, соединивший в колбе два случайных элемента, наблюдать за реакцией. Андруша предупредил Лену, что все его друзья любят гулять в парках, и в последний раз в году вышел из жаркого от пота офиса. Он бы с удовольствием малодушно поддался на уговоры коллеги вернуться на диванчик, но на подмогу к силе воли пришло позднее время. Надо было торопиться домой. Денчик уже подъезжал к городу с гостинцами из Дьюти Фри. Лена, свойственно себе, расценила уход Андруши как нежелание общаться и еще сильнее захотела на Новый год в Азизу.